замок. Новая старая квартира. Всем папиным сотрудникам дали квартиры в новом пятиэтажном доме. Только нам дали квартиру в маленьком, старом, двухэтажном. То есть не в очень старом, его построили всего три года назад. Но все-таки дом был не новый, и мама расстроилась. Но папа сказал, ничего, зато мы не покупаем кота в мешке. Знает он эти новые дома, еще неизвестно, когда там будет горячая вода и через сколько дней обвалится потолок. А наш дом, по крайней мере, выдержал проверку временем. Потолки там на месте, пол не потрескался и горячая вода бывает каждый день. Папа ходил туда и сам все видел. Еще он сказал, что новый дом стоит на голом месте, а наш в настоящем саду. Мы будем жить как на даче, жить и радоваться. От ближнего вора Все в доме было, как рассказывал папа, и полы, и потолки, и горячая вода. Не было только замка в дверях нашей квартиры. Его вырезал и увез прежний хозяин. «Как же здесь жить?» — спросила мама и села на чемодан. «Ведь нас обворуют на другой же день. Любой прохожий может войти, если захочет». Папа подумал и сказал, что дальний вор к нам не пойдет. Откуда ему знать, что у нас замка нет? Но, — сказал папа, — к нам придет ближний вор. Придет и унесет новый папин костюм или мамину швейную машинку. И будет совершенно прав, если мы завтра же не врежем новый замок. На ночь папа перегородил дверь буфетом, а чтобы буфет нельзя было отодвинуть, он забил с другой стороны в пол два здоровенных гвоздя. «Теперь можно спать спокойно», — сказал папа. Нужен сторож с ружьем. На другой день было воскресенье. Мы с мамой сидели дома, караулили квартиру, а папа ездил покупать замок. Вернулся он только вечером, усталый и расстроенный, замков нигде не было. «Хлеба ты на обратном пути, конечно, купить не догадался», — сказала мама. Папа ответил, что это преступление думать о хлебе в тот момент, когда мы живем почти на улице. «Даже хуже, чем на улице. Там, по крайней мере, есть милиционеры, могут присмотреть за вещами. А здесь милиционеров нет, одни соседи». И никто не знает, что они за люди. — Так что же делать? — спросила мама. — Вот именно, — сказал папа. — Если бы я знал. Тогда мама сказала, так и быть. Она возьмет отпуск без содержания на четыре дня. Потом у Женьки, это у меня, зимние каникулы. А потом пусть папа нанимает сторожа с берданкой или покупает собаку. Иначе мы останемся в этой новой квартире со старыми дырами. — Я несу вахту. Мамин отпуск кончился. Новый год тоже прошел, на елку мы никого не звали. — Ни к чему, — сказал папа, — ни к чему всем демонстрировать, что у нас нет замка. Хотя бы и нашим знакомым. У них есть свои знакомые, а те нам не знакомы. И еще неизвестно, что они из себя представляют. Теперь несу вахту я. Три дня я совсем не выходил из дому. Наверное, просидел бы и четвертый, если бы вдруг не перестала течь вода. А мне, как назло, захотелось пить. Я долго ходил по квартире, открывал краны и снова закрывал, а она все не шла. Наконец я не выдержал. Включил на полную мощность радио, плотно притворил дверь и побежал за лимонадом. Вернулся я через полчаса. На площадке второго этажа, перед нашей дверью, стояли три вора. Один из них, в майке и тапочках на босу ногу, пригнулся и заглядывал в бывшую замочную скважину. — Ну что, не видать? — спросил его высокий. — Постой! — ответил тот чего стоять!» — сказал третий. «Взламывать надо! Нечего тут рассусоливать!» Вор в тапочках ответил, что ломать и дурак умеет. Надо действовать аккуратно и красиво. «Эх, разявы!» — сказал Высокий и стукнул кулаком в дверь. Дверь жалобно скрипнула и открылась. «Ну и кино!» — хмыкнул третий. А первый снял тапочки, подвернул брюки и пошел прямо в нашу квартиру, поднимая ногами фонтанчики брызг. И тут я вспомнил, что не завернул кран на кухне. У нас не заперто. Вечером к нам пришел сосед слева и принес плоский ржавый замок. Ключа к нему не было, но замок свободно открывался гвоздем. Все-таки спокойнее, сказал сосед. Конечно, дальний не пойдет, но вот ближний... Папа сказал совершенно верно. Он сам всегда так думал. Сосед извинился и хотел уйти, но тут пришел худой, черный старик с первого этажа. В руках у него была здоровенная, похожа на пудовую гирю, железяка. Он сказал, что его замок, правда, совсем не закрывает но для вида повесить можно. Сразу за стариком пришли те трое, что хотели взламывать нашу дверь. Они ничего не принесли, но зато долго рассказывали папе, как самому сделать замок из палки и веревки, который будет не хуже фабричного. Потом пришла еще одна соседка и подарила нам деревянный засов. Им можно было закрываться изнутри. Потом мама поставила варить пельмени, а папа побежал в магазин. Расходились гости поздно. Папа сам провожал всех до двери и говорил, «Обязательно заходите, запросто, безо всяких, у нас ведь не заперто».